Глава 17. У Хью раскалывалась голова, и он боролся с желанием сжать ладонями виски. Он был уверен, что единственный способ избавиться от боли — это задушить Дэниела Смайт-Смита. В какой то веке все в жизни Хью складывалось удачно, до тех пор, пока Дэниел не сунул нос туда, куда не следовало. Не так представлял себе Хью этот разговор. Впрочем, он мог вообще не состояться. Хью совсем забыл о контракте с отцом. Он был так увлечен леди Сарой, настолько очарован ею, что выбросил из головы все неприятное. И теперь, когда правда открылась, Хью надеялся лишь на то, что Сара поймет. У него не было другого выхода. «Это шутка?» — спросила Сара, придя в себя. «Если да, то не смешная. Скажи, что должно произойти на самом деле». Он сказал правду, — мрачно произнес Дэниел. «Но это же абсурд, безумие!» В ужасе воскликнула Сара. Это единственное, что убедило моего отца оставить Даниела в покое, заявил Хью. Но с твоей стороны, ведь это была просто уловка, да? В отчаянии спросила Сара. Ты обманул его, правда? Это была пустая угроза. Хью не ответил, поскольку понятия не имел, выполнил бы эту угрозу или нет. У него была проблема, которая не давала жить спокойно, и он нашел способ решить ее. Честно говоря. Он считал свой план блестящим. Его отец никогда бы не рискнул жизнью сына, пока тот не имел детей. Но как только потомство появится, он перестанет интересовать маркиза Рамсгейта. Будь у маркиза здоровый внук, а лучше два, он, вероятно, и глазом бы не моргнул, если бы Хью покончил с собой. Впрочем, он, возможно, изобразил бы для вида печальное лицо, но после похорон навсегда вычеркнул бы Хью из памяти. Момент, когда он вручил отцу контракт, Хью не забудет никогда. Может быть, он и поступил как сукин сын, но вид отца, ошеломленного, сбитого с толку, совершенно беспомощного, вызвал у него злорадство. Это было великолепно. В том, что его считали легкомысленным, были свои преимущества. Маркис Рамсгейт не ожидал от сына столь продуманного хода. Он размахивал руками, бронился, опрокинул чайный поднос, а Хью всё это время наблюдал за ним с тем отстраненным видом, который всегда бесил маркиза. А потом лорд Рамсгейт, заявив, что Хью никогда не выполнит свою абсурдную угрозу, наконец посмотрел на сына. Впервые в жизни пристально и внимательно. И увидел наглую, холодную улыбку и выражение стальной решимости на лице. Маркиз так побледнел и внезапно осунулся, что его глаза, казалось, провалились в глазницы, и подписал контракт. Добившись своего, Хью как будто забыл об этом эпизоде, хотя время от времени отпускал неуместные шутки по поводу условий контракта, поскольку обожал черный юмор. Насколько он понимал, они с отцом были в тупике, из которого ни один из них не мог выбраться. Иными словами, беспокоиться было не о чем. Хью представить себе не мог, что на эту ситуацию кто-то взглянет под другим углом. Теперь о контракте знали Дэниел и Сара. Хью считал их вполне здравомыслящими людьми, но, похоже, ошибался. «Почему ты не отвечаешь?» — воскликнула Сара, и в голосе прозвучали панические нотки. «Хью, скажи, что все это шутка!» Хью так глубоко ушел в себя, погрузившись в воспоминания, что, казалось, часть его на время покинула комнату и нашла тихий уголок, где можно было поразмыслить о ситуации. Хью чувствовал, что теряет Сару. Вряд ли она сможет его понять. Он видел это сейчас по выражению ее лица и дрожавшим рукам. Почему она не хотела взглянуть правде в глаза? Хью считал, что совершил чуть ли не подвиг, жертвовал собой или, по крайней мере, был готов на самопожертвование ради ее любимого кузена. Разве это ничего не значило для нее? Хью привез Дэниела обратно в Англию, обеспечил ему безопасность. И теперь его за это что, хотят жестоко наказать? «Скажи что-нибудь, Хью!» Взмолилась Сара, дрожавшим и срывавшимся голосом, растерянно глядя то на одного мужчину, то на другого. Я не понимаю, почему ты молчишь. Он действительно подписал контракт, тихо произнес Дэниел. У меня есть копия. Копия? ужаснулась Сара. Хью не понимал, что ее так испугало, но Сара явно была в шоке. Даже краска отхлынула от ее лица. Порви ее! глядя на Дэниела, взмолилась она. Прямо сейчас. Парви, Слышишь?» «Она дома в... в Лондоне?» — перебила его Сара. «Тогда я немедленно еду туда. Я готова пропустить свадьбу. Неважно. Когда документ окажется в моих руках...» «Сара!» — воскликнул Дэниел, пытаясь привлечь ее внимание. «Если ты уничтожишь мою копию, это ничего не изменит. Контракт составлен и подписан в нескольких экземплярах. К тому же Хью прав». «Этот документ — единственное спасение для меня». «Но он угрожает жизни Хью», — возразила Сара. Дэниел скрестил руки на груди. «Все зависит от него самого». «Скорее, от моего отца», — заявил Хью. «Потому что в этой цепи событий безумное звено именно он». В голове Сары все путалось. «Зачем ты выдвинул это абсурдное условие?» Она никак не могла это уяснить, хотя Хью казалось, что он последовательно и четко изложил причины своего поступка. «Это неправильно, неестественно, в конце концов». «Но логично», — возразил Хью. «Логично? Ты с ума сошел? Это самое нелогичное, безответственное, эгоистичное...» «Прекрати, Сара», — остановил ее Дэниел, положив руку на плечо. «Ты не в себе». Но она сбросила его руку. «Не смей меня опекать» заявила Сара и снова повернулась к Хью. Он не знал, что еще ей сказать. Ему казалось, что его доводы были убедительны и логичны. Но Сара как будто не слышала его. «Ты думал о ком-нибудь кроме себя в тот момент, когда подписывал контракт?» «В первую очередь о твоем кузене». «Но теперь все по-другому», — горячилась Сара. «Когда выдвигал свои условия, ты был один, а теперь...» Хью застыл, но она не закончила фразу, не сказала «а теперь мы вместе». «Тебе не обязательно выполнять свою угрозу», — продолжила Сара с таким видом, как будто только что нашла решение проблемы. «Если что-то случится с Дэниелом, тебе не понадобится лишать себя из-за этого жизни. Никто не станет принуждать тебя соблюдать условия контракта. Твой отец в этом не заинтересован, а кузена уже не будет на этом свете». В комнате воцарилась мертвая тишина. Опомнившись, Сара в ужасе поднесла ладонь к рту и выдавила испуганно, глядя на кузена. «О, прости, о боже, я не хотела!» «С меня хватит», — выдохнул Дэниел, бросив на Хью взгляд, полный ненависти. Обняв Сару, он что-то прошептал ей на ухо. Хью не расслышал что, но слезы теперь неудержимым потоком потекли по лицу Сары. «Я соберу свои вещи», — сказал Хью. Никто не стал его останавливать. Дэниел вывел Сару из гостиной и предложил отнести наверх. Но она запротестовала. «Прошу тебя, не надо. Я не хочу, чтобы все узнали, как сильно я расстроена. Расстроена — это еще мягко сказано. Не расстроена, а уничтожена. Если хочешь, я отведу тебя в спальню», — предложил Хью. Сара кивнула, но потом передумала. «Нет, не надо. Там Гарриет. Я не хочу, чтобы она засыпала меня вопросами. Ты же знаешь, какая она любопытная». В конце концов, Дэниел отвел ее в свою комнату, рассудив, что там ей гарантировано уединение. Перед уходом он еще раз спросил, не прислать ли к ней мать или Ганорию. Но Сара покачала головой и легла на кровать, свернувшись калачиком на покрывале. Дэниел укрыл ее одеялом и, окончательно убедившись, что она действительно хочет, чтобы ее оставили в покое, вышел из спальни и тихо закрыл за собой дверь. Десять минут спустя... К Саре поднялась Ганория и, прежде чем Сара успела что-нибудь произнести, объяснила. «Дэниел меня предупредил, что ты хочешь побыть одна, но мы решили, что ты ошибаешься, и тебе нужна моральная поддержка». Такова задача семьи. Родственники решают за тебя, прав ты или ошибаешься, высказывая те или иные желания. Сара знала, что и сама часто решает такие вопросы за других. Ганория села рядом с ней на кровать и осторожно убрала прядь волос с лица. Я могу чем-то помочь? Нет, мне никто не поможет, ответила Сара, не поднимая головы с подушки и не поворачиваясь к кузине. Не верю. Наверняка все-таки что-то мы могли бы сделать для тебя. Не все потеряно. Сара слегка приподнялась и с недоверием посмотрела на нее. Дэниел ничего тебе не рассказал? Кое-что, спокойно ответила Ганория, никак не отреагировав на ее раздраженный тон. Тогда как ты можешь говорить, что не все потеряно? Я думала, мы любим друг друга, и вот узнаю. Лицо Сары исказилось от гнева, теперь словно направленного на Ганорию. Не смей говорить, что еще не все потеряно. Гонория прикусила нижнюю губу. Попробуй поговорить с ним и. Договорила, «Да Без толку. махнула рукой Сара. И этот жест многое сказал Гонории. Сара молила о помощи, как будто говорила «Я злюсь, потому что мне больно и не знаю, что делать. Осталось только махнуть на всё рукой. Помоги. Мне нужна помощь, но я не знаю, какая». «Я не совсем уверена, что правильно все поняла?» — осторожно произнесла Ганория. «Дэниел был не в себе, только сказал, что ты плакала, и я сразу побежала к тебе». «Что именно он тебе сказал?» Он объяснил, как лорду Хью удалось... Ганория поморщилась, как будто не могла до конца поверить в то, что говорит. «Убедить отца, оставить его в покое. Не скрою, весьма находчиво с его стороны. Хотя, конечно, так поступают только... сумасшедшие». «Ну нет», — возразила Ганория, «Не сомневаюсь, что лорд Хью все прекрасно обдумал. Он заявил, что покончит с собой. Прости, я не могу говорить об этом без слез. И это меня обвиняют в мелодраматизме». Ганория едва сдержала улыбку. Это своего рода ирония судьбы. Сара бросила на нее оскорбленный взгляд. Я не говорила, что это забавно, попыталась оправдаться Ганория. Я думала, что люблю его. Думала? Ну... Не знаю. Сара уронила голову на подушку. Ей было больно смотреть на кузину. Ганория так счастлива. Неужели она сама не заслужила счастья? Честно говоря, в этот момент она тихо ненавидела кузину. Неужели ты так быстро разлюбила его? После паузы спросила Ганория. Я влюбилась в него сразу. Возможно, это не было настоящим чувством, а мне этого только хотелось. Все вокруг женятся. Вы с Маркусом, Дэниэлс, Энн. Такие все счастливые, и мне тоже захотелось кусочек счастья. Наверное, так все и было. Ты серьезно? «Разве я могла полюбить человека, способного на подобные угрозы?» «Он сделал это не для себя», — напомнила ей Ганория. «Да, я знаю и восхищаюсь его готовностью встать на защиту Дэниела, но когда спросила, было ли условие контракта пустой угрозой, Хью не ответил мне». Сара судорожно вздохнула, пытаясь восстановить дыхание. То есть не сказал, что ничего не сделает с собой, даже если это потребуется по условиям контракта. Я задала ему прямой вопрос». Но он ничего не ответил. Ганория попыталась ее успокоить, но Сара перебила ее. Ты понимаешь, насколько ужасно то, о чем мы говорили? Мы обсуждаем последствия убийства твоего брата. Но почему Хью должен расплачиваться жизнью за то, в чем не виноват? Ганория погладила Сару по плечу, но та никак не успокаивалась. Ты говоришь, что надо еще раз поговорить с Хью. Но что, если он подтвердит свое намерение выполнить условия контракта? И тогда, если его отец опять возьмется за Дэниела, Хью пустит себе пулю в лоб. После этих слов в комнате воцарилась мертвая тишина. Сара зажала рот рукой, стараясь сдержать рыдание. Сделай глубокий вдох, посоветовала Ганория, с тревогой глядя на кузину. Не понимаю, как я вообще могу говорить на эту тему, воскликнула Сара. Я сокрушаюсь и злюсь на Хью из-за того, что с ним может произойти. А между тем речь идет о Дэниеле. А я как будто не беру это в расчет. Мои доводы противоречат человеческой природе. Мысли об этом убивают меня, Гонория. Она упала в объятия кузины, обливаясь слезами. Это несправедливо. Ты права, дорогая. Но я люблю его и вообще ощущаю себя чудовищем. Умираю от страха за Хью, а про кузена как будто не думаю. «Все мои мысли только о Хью». «Но ты ведь понимаешь, почему он заключил этот контракт?» Сара кивнула. Ей было нечем дышать, тело сотрясало дрожь. «Понимаю. Но его жизнь с тех пор круто изменилась. Он стал совсем другим. Неужели я для него ничего не значу?» «Разумеется, значишь», — заверила ее Ганория. «Я не сомневаюсь в этом, потому что заметила, как вы смотрите друг на друга, когда думаете, что вас никто не видит». Сара чуть отстранилась и взглянула ей в лицо. Лучистые глаза Ганории смотрели на нее с тихой нежностью и любовью, и ей хотелось верить. Для Гонории мир вообще представлял собой синее море с безмятежной гладью вод и легких морских бризов, а в мире Сары бушевали бури и ураганы. В ее жизни не было места безмятежности. Можешь не сомневаться, лорд Хью любит тебя. Он не говорил мне об этом. А ты ему. Сара ничего не ответила, и тогда Ганория предложила. «Может, ты наберешься смелости и первая признаешься ему в любви?» «Тебе легко говорить», — буркнула Сара, вспомнив всегда сдержанного благородного Маркуса. «Ты вышла замуж за идеального мужчину. Таких в Англии больше нет». Кузина пожала плечами. «Сердцу не прикажешь. Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся». Сара закрыла лицо руками. «Так что же мне делать?» Думаю, тебе нужно поговорить с ним. Да, скорее всего, Ганория права, но ее пугали последствия этого разговора. А если он скажет, что намерен соблюдать условия контракта? В любом случае, это хоть какая-то определенность, помолчав, ответила Ганория. А то так и будешь оставаться в неведении. Нельзя допустить, чтобы недопонимание разрушило твое счастье. «Ты хочешь сказать, что если эти отношения обречены, то лучше прекратить их самой?» «Примерно так. Не нужно ждать катастрофы». Сара долго молчала, обдумывая эти слова, а потом вдруг ни с того ни с сего спросила. «А ты знала, что Хью умеет производить любые вычисления в уме?» Ганория улыбнулась. «Нет, но меня это не удивляет. Он делает это мгновенно, независимо от величины чисел». Хью как-то пытался объяснить мне, каким образом это у него получается, но я ничего не поняла. Математика, наука непростая и требует определенных способностей и колоссального труда. Не то что любовь, почему-то спросила Сара. Любовь ⁇ это чувство постичь, которое не удалось еще никому, а математика ⁇ всего лишь область знания. Пожав плечами, Ганория встала и протянула кузине руку. Ну что? Пойдем искать лорда Хью. Ты пойдешь со мной? Только помогу тебе его найти, а то вдруг заблудишься. особняк то огромный. Сара бросила на нее подозрительный взгляд. Боишься, что я струшу? Честно говоря, да, подтвердила Ганория. Не бойся, твердо сказала Сара. Ее бросала в дрожь, мысли путались, но отступать она не собиралась. Надо было победить свои страхи. Она знала, что должна сделать все, что в ее силах, для своего счастья, для Хью. Они оба достойны счастья. «Но я не собиралась встречаться с Хью прямо сейчас. Мне надо привести себя в порядок. Я не хочу, чтобы Хью видел следы моих слез. Напротив, он должен знать, что заставил тебя плакать». «Таких жестоких слов я никогда не слышала от тебя, Ганория Смайт-Смит», — в сердцах заявила Сара. «Я теперь Ганория Холлройд», — гордо выпрямившись, напомнила кузина. «Если мужчина заставляет женщину плакать и не испытывает при этом чувства вины, значит, это чудовище». Замужество пошло тебе на пользу», заметила Сара с уважением. На губах кузины появилась довольная улыбка. Сара перекатилась на край кровати и хотела было встать, но ноги так затекли, что пришлось разминать их, сгибая и разгибая в колени. С руками тоже произошло что-то непонятное, пальцы сильно оттекли. «Что-то не так?» тревожилась кузина. Сара вздохнула. «Мне кажется, лорд Хью предпочитает женщин, которым слезы к лицу. Они удивительно хорошеют, когда плачут. У них сияют от слез глаза. В отличие от тех, у кого краснеет и опухает лицо, ты намекаешь, что я ужасно выгляжу? Ну, ты же сама хотела привести себя в порядок», напомнила Ганория, пропустив ее вопрос мимо ушей. Сара кивнула. Ты случайно не видела Гарриет? Мы живем в одной комнате, и мне не хотелось бы предстать перед ней в таком состоянии. Она вряд ли тебя осудит, успокоила ее кузина. Я не об этом. Она просто засыплет меня вопросами. Ганория едва сдержала улыбку. А мы вот как поступим: если вдруг встретим твою сестру, я отвлеку ее, а ты проберешься в свою комнату. Сара кивнула. Спасибо, дорогая. Я люблю тебя. Уголки губ кузины дрогнули. "Я тоже люблю тебя, Сара", мелодраматично проговорила Ганория и якобы смахнула слезу с щеки. "Хочешь, я передам лорду Хью, что ты предлагаешь встретиться в назначенном месте через полчаса? Может, лучше через час?" Сара хотя и была полна решимости, но не до такой степени. Ей нужно было больше времени, чтобы собраться с духом. "Может, в музыкальном салоне?" предложила Ганория. Там вам никто не помешает. Туда обычно никто не заходит из опасения помешать нашему квартету репетировать. Сара улыбнулась. Ну, хорошо. Тогда через час в музыкальном салоне. В дверь кто-то постучал. Странно, удивилась Ганория. Дэниел знает, где мы. Войдите. Дверь открылась, и на пороге они увидели Лакея. Миледи, обратился он к Ганории, явно удивленный. Я ищу лорда Уинстеда. Его светлость позволила нам воспользоваться его комнатой, объяснила та. Что-то случилось? Насколько я знаю, нет. Мне надо передать ему сообщение из конюшни. Из конюшни? Переспросила Ганория. Очень странно. Она взглянула на Сару, которая терпеливо ждала, когда кузина закончит разговаривать с слугой. Зачем интересно конюхам посылать Джорджа искать Дэниела в его спальне? Сара лишь пожала плечами. Ну хорошо. Ганория повернулась к Лакею и протянула руку. Давайте записку мне, я передам ее лорду Уинстеду». Прошу прощения, мэм, но у меня нет записки. Я должен передать сообщение на словах. Хорошо, говорите, я передам брату. Лакей на мгновение замялся, но потом все же подчинился. Меня просили передать его светлости, что лорд Прентис взял карету и уехал в Татем. Сара насторожилась. Лорд Хью вырвалось у нее. «Да», — подтвердил Джордж, — «это тот джентльмен, который хромает». «А зачем он поехал туда?» «Сара», — вмешалась Ганория. — «откуда Джорджу знать?» «О, простите, миледи, что вмешиваюсь, но так вышло, что мне это известно», — Смущенно проговорил Лакей. «И что за причина?» — с замиранием сердца спросила Сара. Он отправился на встречу со своим отцом, который остановился в гостинице Белый олень. О боже, зачем? выдавила Сара. Я я не знаю, миледи, пробормотал лакей, бросив отчаянный взгляд на Ганорию. Мне все это не нравится, заявила Сара. Вы можете идти, Джордж, отпустила его Ганория. Лакей поклонился и исчез. Зачем его отец приехал в Татем? Да, странно. В недоумении проговорила Ганория. Его на свадьбу не приглашали. Не к добру все это. С тяжелым вздохом проговорила Сара, повернувшись к окну. На улице лила, как из ведра. Нужно туда ехать. Тебе в такую непогоду? Но ведь Хью поехал. Ты не Хью. Он поехал к отцу, а тебе что там делать? К отцу, который хочет убить Дэниела. Все это полное безумие заявила Гонория. Не слушая ее, Сара выбежала в коридор и, окликнув Джорджа, который, на ее счастье, еще не успел спуститься вниз, приказала. «Передайте, чтобы мне подали карету. Немедленно». Ганория вслед за ней выбежала в коридор. «Я с тобой. Встретимся на подъездной дорожке». «Нет, это невозможно. Маркус мне никогда не простит, если с тобой что-нибудь случится». «В таком случае он поедет с нами. И Дэниел тоже». Нет, воскликнула Сара и, схватив Ганорию за руку, потащила назад в комнату. Нельзя допустить, чтобы Дэниел встретился с лордом Рамсгейтом. Мы не сможем ему препятствовать, возразила Ганория. Он взрослый человек и... Ну хорошо, не стала спорить Сара, решив во что бы то ни стало избавиться от кузины. Зави Дэниела и Маркуса. Кузина отправилась на поиски брата и мужа, а Сара тем временем быстро оделась и побежала к конюшне, решив, что доберется до деревни верхом быстрее, чем в карете, особенно в дождь. Дэниел, Маркус и Ганория, конечно же, бросятся в догонку за ней. Сара в этом не сомневалась. Но если опередить их, она успеет. Впрочем, она понятия не имела, что именно нужно успеть сделать в гостинице Белая олень. Возможно, она попытается найти подход к лорду Рамсгейту до приезда Дэниела, который вряд ли настроен миролюбиво. Сара не переоценивала свои силы, не рассчитывала, что сможет примирить все стороны. Три года ненависти и ожесточения нельзя преодолеть за один день. Но если удастся предотвратить трагедию, она будет просто счастлива. Если даже эта история не закончится хэппи-эндом, то во всяком случае обойдется без кровопролития. Она очень на это надеялась.